Одинокая слеза, слеза досады, быстро скатилась по ее щеке, как жемчужа на порозе. «Да это ясно», — продолжала она, застегивая браслет. «Ясно уже потому, что вот два месяца, как он отказался от своего предприятия, Вы ведь мне говорили, что приказали его спасти, а между тем до сих пор не удостоивает сообщить мне, где находится. А я-то в это время и плакала и упрашивала вас употребить в его пользу все ваше могущество и умоляла сказать хоть одно слово о том, что он теперь делает. думала только о нем, Да и до сих пор продолжала каждый день отказываться от польского престола в доказательство, что осталось верной до конца, что даже вы не могли поколебать моего чувства к нему, гораздо более серьезного, чем его чувства ко мне, и что женщины гораздо лучше мужчин. Но все-таки сегодня-то, пожалуй, «Мне и можно поехать на этот праздник? Все-таки это не бал?» «Да-да, дитя мое. Поедемте скорее», — сказала королева, желая прервать детский лепет, который огорчал ее. Она сама была причиной наивных заблуждений Марии. «Поедемте». Вы увидите, какое согласие теперь царит между принцами и кардиналом, и мы, может быть, узнаем что-нибудь хорошее. Они уехали. Король и кардинал, окруженные тесной толпой придворных, играли в шахматы у маленького, очень низкого столика. Они встретили и приветствовали принцесс довольно холодно. Все дамы, которые сопровождали королеву и следовали за ней, разбрелись по комнатам, и вскоре в одной из зал послышалась тихая музыка в виде приятного аккомпанемента бесчисленных частных разговоров тотчас завязавшихся вокруг игорных столов, мимо королевы прошла с поклоном молодая новобрачная чита, счастливый Шабо и красавица-герцогиня Деруан. Они, казалось, избегали толпы и искали случая побеседовать наедине. Все приветствовали их улыбками и смотрели на них с завистью. Счастье озаряло не только их собственные лица, но отражалось на лицах окружающих. Мария проводила их глазами. — А все-таки они счастливы, — сказала она королеве, вспоминая всеобщие порицания, которым подвергались новобрачные. Но Анна Австрийская не отвечала ей. Она боялась, как бы Мария нечаянно не услыхала в толпе какое-нибудь неосторожное слово, как бы не дошло до нее какое-нибудь ужасное известие и встала рядом с ней за стулом короля. Вскоре к ней подошел Гастон, Принц Палатин и герцог Бульонской. Завязался оживленный шутливый разговор, и среди разговора герцог Бульонской вдруг взглянул на Марию вопросительно и строго и сказал ей герцогиня, «Вы сегодня удивительно прекрасны и веселы, Он тотчас отошел. Слова и мрачный вид герцога смутили Марию. Она заговорила с Гастоном, но тот не отвечал ничего и сделал вид, будто не слышит. Мария оглянулась на королеву, и ей показалось, что королева бледна и взволнованна. Никто не осмеливался подойти к кардиналу-герцогу, который медленно обдумывал свои ходы. Только Мазарини, опершись на ручку его кресла, с подобострастным вниманием следил за игрой и сопровождал каждый его ход безмолвным восторгом. Интерес игры казалось, на минуту рассеял облако на челе кардинала. Он только что двинул туру, которая поставила короля Людовика XIII в фальшивое положение, называемое патом. Положение это заключается в том, что деревянный король хотя и не терпит никаких прямых нападений, но все же не может ни отступить, не пойти вперед в каком бы то ни было направлении». Кардинал поднял глаза и взглянул на своего противника. Тонкая улыбка скользнула по его губам. Может быть, его невольно поразило некоторое совпадение. Он посмотрел в потухшие глаза полуживого государя и, наклонившись к Мазарине, шепнул ему, «Право мне сдается, что он отправится раньше меня». Он очень изменился, В ту же минуту с ним сделался припадок удушающего, несмолкаемого кашля, сопровождавшийся острой внутренней болью. То было зловещее предостережение. Кардинал поднес платок к губам, и когда отнял его, Платок был обогрён кровью. Он украдкой бросил его под стол и оглянулся с суровым видом, заранее запрещая всякие выражения беспокойства. Людовик Тринадцатый не шелохнулся. Дрожащий и схудалый рукой он невозмутимо расставлял «Шахматные фигуры для следующей партии». Эти два умирающие, казалось, метали жеребий о своем последнем часе. Часы пробили двенадцать. Король поднял голову. «Ага». «Сказал он холодно. Нынче утром, в этот самый час, наш дорогой друг, господин Легран, провел неприятную минуту». За его спиной раздался пронзительный крик. Он вздрогнул и откинулся в сторону отца опрокинув шахматную доску. Мария Монтуанская без чувств лежала в объятиях королевы, которая заливалась горькими слезами. «О, государь!» — шепнула она королю. «У вас топор о двух лезвиях». Она ухаживала за молодой принцессой и ласкала ее с материнской нежностью. Все придворные дамы толпились тут же. Обморок Марии сменился горькими рыданиями. Как только она открыла глаза, увы, это правда, дитя мое, сказала ей «Анна Австрийская, бедное дитя мое, вы королева Польши!» Нередко случается, что событие, которое горько оплакивается в королевском дворце, порождает веселье за его пределами. Народ всегда склонен думать, что празднества знаменуют радость. Торжества по поводу возвращения первого министра продолжались пять дней, и каждый вечер под окнами кардинала около дворца и лувра собирала столпа. Последние беспорядки разлакомили парижан с враждебным умом. И злорадным любопытством они шатались по улицам, То безмолвными толпами, то с громким хохотом и гиканьем Неизвестно, что означавшим.